Глава 21. Здравствуй, Арктика. До своей кронштадтской квартиры Колчак добрался уже поздно вечером. Дети уже спали. Но Софья встретила мужа со счастливым всхлипом, повиснув у него на шее. — Ты надолго, Сань? — На целую неделю, родная. — Да и потом наведываться буду почаще. — А ты теперь вполне можешь стать женой командующего флотом. — Что с Эссеном? — отпрянула супруга. — Все в порядке с Николаем Оттовичем. широко улыбнулся Колчак. «Мне предложили должность командующего флотом Северного океана. Я согласился. Надеюсь, что государь утвердит назначение». «Что ж тебя все время тянет к этим льдам неугомонный? Лицо Софьи Федоровны отнюдь не выражало восторга. «Не хватило прошлых экспедиций? Даже нашу свадьбу из-за последней откладывали». «Зато теперь имеется остров Софьи и мы с Софьи. Чем не подарок к свадьбе?» Примечание. Колчак во время своих полярных походов назвал остров и мыс именем своей невесты, Софьи Федоровны Амировой, дожидавшейся его в столице. Мыс Софии сохранил свое название до нашего времени. «Роскошный подарок, роскошный!» — все-таки рассмеялась адмиральша. «Увековечило мое имя на карте. Весьма признательно. Теперь-то чего тебя за полярный круг снова влечет? Там же тундра сплошная. Ты о детях подумал?» «Разумеется, подумал». и о детях, и о тебе. Вы остаетесь здесь». И прежде чем супруга начала возмущаться, Александр немедленно перевел разговор на другую тему. «Сонечка, перекусить что-нибудь найдется?» «Ты голодный?» «Был бы сыт, не спрашивал бы». «Горячего нет. Сейчас приготовлю чай и бутерброды. Только ты мне зубы не заговаривай». «Да не заговариваю. Этот вопрос решенный. Нам самим в первое время придется жить на кораблях, а вы где будете?» «Понятно». тем более что учиться детям там тоже будет негде софья федоровна удалилась на кухню и через десять минут колчак уже уплетал за обе щеки яичницу с беконом которую жена все таки решила приготовить вместо просто сухомятки а потом прихлебывал чай цвета марочного коньяка с марочным же коньяком лимоном и в прикуску с канапе с икрой и снова не будем видеться месяцами адмиральша невесело смотрела на мужа саня я так устала ждать и бояться «Солнышко, ну я ж не в полярную экспедицию уезжаю. Пешком по льдам за сотни верст ходить не собираюсь. Так что бояться тебе нечего. А ждать? Ты же жена моряка. Все вы ждете нас всю жизнь, за что вас и любим». «Только за это?» — шутливо вскинулась Софья. «Разумеется, не только». Колчак махнул последнюю стопку и обнял супругу. «Я сыт, но спать пока еще не хочу». Нельзя сказать, что неделя пролетела незаметно. Очень приятно прошла неделя в общении с женой и с детьми, совместными прогулками, неизменной лодочной прогулкой по настоятельному требованию Ростислава, семейным походом по грибы. Дважды колчаки мужского пола отправлялись на ужение рыбы с лодочного пирса, и оба раза пойманных плотвичек, окуньков, ершей и мелких подлещиков вполне хватало для семейной ухи. Но, несмотря на тепло родного очага, Несмотря на огромное удовольствие от общения с самыми родными и близкими людьми, мысли Александра Васильевича обитали уже где-то в будущем. Мысли про состав нового флота, про состав штаба, про то, что из тех офицеров, которых он хотел бы забрать с собой на Ледовитый океан, далеко не все воспримут его приглашение с восторгом. Трудностей ожидалось немало. И в первую очередь трудности с личным составом. поэтому было необходимо поставить вопрос ребром по поводу ускоренного чинопроизводства для офицеров и повышенного денежного и не только денежного содержания для нижних чинов. И не только для нижних. Утвердив назначение Колчака, самодержец всероссийский, естественно, принял контр чтобы напутствовать по поводу новой должности. «Здравствуйте, Александр Васильевич!» – приветливо улыбнулся Николай. «Здравия желаю вашему императорскому величеству!» – вытянулся перед государем Колчак. «Присаживайтесь, адмирал», — пригласил царь, указав на кресло. «Благодарю, Ваше Величество». «Это я вас благодарю, Александр Васильевич, за то, что согласились принять столь неудобную, но так необходимую отечеству должность». Император даже слегка склонил голову перед моряком. «Не беспокойтесь, мы прекрасно понимаем, как важен для России флот Северного Ледовитого океана. Должность его командующего будет вице-адмиральской. С коим чином вас и поздравляю». Покорнейше благодарю, Ваше Императорское Величество. Александр просто подбросила с кресла, в котором он сидел. Сядьте, сядьте, улыбнулся царь великой, малые и белые, прочее и прочее и прочий. Это я вас благодарю. Вы согласились переехать из Петрограда за полярный круг, чтобы служить Родине и мне. Я знаю, что вы полярник, ученый-исследователь, но на этот раз придется заниматься на севере другим. Прекрасно понимаю, Ваше Величество. «Понимаю, что иметь мощный флот на Ледовитом океане — это возможность», — Колчак замялся, «возможность воздействовать этим флотом на политику любой европейской страны, кроме Англии, пожалуй». «Вы меня правильно поняли, Александр Васильевич». «Но в перспективе, я думаю, та же самая Великобритания будет считаться с наличием у нас такого флота. Но нужно вложить невообразимое количество средств, чтобы создать порты, ремонтную базу для кораблей». «Жильё для людей, которые будут ее обслуживать?» «Несомненно. Несомненно, все произойдет не завтра. Но начинать ведь когда-нибудь надо. Вот вы и начинаете. Приложу все силы, Ваше Величество». «Не сомневаюсь, господин вице-адмирал», — улыбнулся на прощание царь. «Легко сказать, сложнее сделать». У Колчака было время подумать уже в первую неделю отпуска с семьей. В первую очередь о кораблях. Вместо «Баяна» он решил выпросить все таки океанские крейсера «Громобой» и «Россию». «Аскольд» и «Жемчуг» пока проходили плановый ремонт в Тулоне. Так что из больших бронепалубных лучше забрать с Балтики «Богатыря». Ну и из разрешенных к переводу на свой флот трофейных крейсеров он выбрал Скобелева. Визбаден в прошлой жизни. Первый дивизион эсминцев удалось выцеганить у Эссена в полном составе. Новик, Победитель, Забияка, Гром и Орфей. Благо, что новые эсминцы спрыгивали со стапель один за другим, и Балтийскому флоту можно было не беспокоиться на предмет недостатка кораблей данного класса. Еще с десяток старых дестройеров, пять трофейных подлодок, тральщики и посыльные суда. Даже творение покойного адмирала Макарова «Ледокол Ермак» командующий Балтфлотом отдал достаточно легко. Вам нужнее. Оставалось только довести всю эту армаду до места назначения. Значительно хуже было с командами. Очень немногие офицеры, даже при обещании двойного жалования, соглашались переселиться с хоть и слякотной Балтики за Полярный круг. С мичманами было легче. Романтики в России никогда не переведутся. А вот у лейтенантов и капитанов обоих рангов Кроме всего прочего, зачастую и семьи имелись. Но, хоть и со скрипом, решались и эти проблемы. Колчак набрал и командиров кораблей, и штаб. Немалой тому подмогой было распоряжение Григоровича положить офицерам Северного флота оклад в два с половиной раза больше, чем на Балтийском и Черном морях. Казна, кстати, неожиданно пополнилась деньгами. Вновь образованная Польша захотела иметь еще и военно-морской флот. поэтому охотно купила по бросовым ценам у России палладу «Аврору» из десяток эсминцев типа «Доброволец». Неожиданно Греция изъявила желание иметь в своем флоте дредноут. Россия откликнулась на просьбу первой, цену запросила вполне божескую, и бывший тикет отправился в Средиземное море ходить под греческим флагом. Черноморский флот тоже поучаствовал в распродаже. С одной стороны, страны-победительницы, Болгария и Румыния, подразжились деньгами, с другой, их военно-морские силы выглядели жалко и ничтожно даже на фоне турецких. А проводить в Черное море боевые корабли, которые можно было бы купить в Англии, Франции, Италии и так далее, через Дарданеллы и Босфор та же самая Турция не позволит. Так что либо довольствуйся тем, что имеешь, либо строй сам, а возможностей нет. Либо купи у России то, что она предложит. А Россия вполне могла предложить. В состав Черноморского флота только что вошел дредноут императрица Мария. В течение ближайших полгода ожидалось еще три современных линейных корабля, четыре легких крейсера, множество эсминцев типа «Беспокойный», подводные лодки. Так что Российская империя, ничем не рискуя, предложила бывшим союзникам по мировой войне купить свои черноморские броненосцы, эсминцы типа 3 и «Ж», которые в любом случае по своим характеристикам превосходили имеющиеся во флотах Румынии и Болгарии миноносцы в разы. В результате болгары приобрели святого Пантелеймона, бывший Потемкин. Три эсминца, заветный, завидный и жаркий. Румыны, у которых уже имелся бывший Иоанн Златоуст, купили кагул и пять эсминцев. Мало того, даже Турция, которой англичане пообещали вернуть конфискованный по случаю войны Эджинкорт, пожелала приобрести еще и святого Евстафия, ибо турецкие команды уже намертво угробили механизмы бывших немецких Торгут-Рейса и Хайреддин-Барбароссы, как говорится, с нашим удовольствием. Так что теперь Григорович с полным основанием имел право требовать у Барка денег на оборудование баз для флота во Владивостоке, в Архангельске и в первую очередь в Романове на Мурмане. Тому до жути не хотелось выделять морякам деньги из бюджета, Но морской министр весьма четко обозначил бумагами. «Вынь дополож. Да вот они, деньги, перечисленные закупленные корабли. А вот деньги, необходимые для флота. Причем не только военно-морского. Романов на Мурмане – один из немногих незамерзающих портов империи, так что вклад в его развитие скажется старицей для экономики России. Тем более, что в самом скором времени ожидается продажа еще нескольких весьма недешевых кораблей, и многих кораблей подешевле. Да и просто сдаваемые на металл немалые деньги. Деньги, которые стоило потратить на развитие инфраструктуры вновь рождающегося Мурманского порта и Владивостока. К чести Григоровича нужно отметить, что в общении с Барком морской министр настоял на своем. Треть денег, полученных от приобретения трофеев, флоту, треть армии, треть государству. А деньги немалые, так что вынь да положь. Министр финансов как не хотел зажилить свалившиеся в бюджет деньги, но вынужден был выделить морскому министерству требуемое. Флаг командующего полоскался на Скобелеве. Правда, потом Колчак перенес свой флаг на громобой. Салон там посолидней был. Да и штаб нужно где-то размещать. Первым дивизион во главе с Новиком тоже последовал к месту нового назначения. Самостоятельно же пошли к новому месту службы и подводные лодки. Волк, львица и акула. Рыцари глубины просто жребий тянули, кому служить на севере. и маклад был положен четверной, а нижним чинам пятерной, что нисколько не обидело господ офицеров. Вместе с субмаринами пошел их отель, плавбаза Хабаровск. В конце концов пора была перебираться за Полярный круг и главным силам рождающегося Северного флота. Отгремели балы по этому поводу, и крейсера, эсминцы, сторожевики и прочие транспорты стали выбирать якоря. Ограбили вы меня, Александр Васильевич, как есть ограбили, — шепнул Эссон на прощальном банкете. — Да перестаньте, Николай Иванович, — улыбнулся Колчак. — За исключением первого дивизиона эсминцев я забрал у вас самое ненужное. То, что сегодня-завтра пошло бы на переплавку. А так эти кораблики еще послужат и воспитают моряков-североморцев. — Да это я так, бурчу по-стариковски, — усмехнулся в ответ адмирал. — Ладно, Александр Васильевич. «Мне пора, да и вам тоже. Помогай вам, Бог!» Адмиралы пожали друг другу руки, церемонно отдали честь друг другу, и Эссон направился к трапу. Еще пара минут, и катер командующего Балтфлотом, запрыгал по волнам рейда. «Ну что, Александр Федорович?» — повернулся Колчак к командиру громобоя. «Прикажите поднять, сняться с якоря все вдруг!» «Есть ваше превосходительство?» Титов со своим новым командующим давно уже были дружны и общались без официоза, но торжественность момента требовала соблюдения чинопочитания. Корабли теперь уже Северного флота дружно отрепетовали сигнал и стали выбирать якоря. Пошли. Головным пока двинулся Скобелев. Вместе с ним ушел вперед первый дивизион во главе с Новиком. Далее последовали уже и флагманский громобой с Россией, а за ними птичья стая сторожевиков — Ястреб, Коршун, Копчик, Гриф и Ворон. Вместе с ними шли канонерки Хивинец и Храбрый, минные заградители Волга и Нарова, а также ледокол Ермак. Замыкались трой боевых кораблей эсминцы 6-го дивизиона под бредвымпелом капитана первого ранга Алимбарова. Шесть типа стерегущий. Пятерка трофейных тральщиков. потом транспорты, в немалом количестве, везущие все, от угля до стройматериалов и провианта, и рабочих. Пожалуй, именно они были главным грузом, перевозимым на север. Практически в чистом поле, вернее, в чистой тундре, надлежало создать военный и торговый порт. Прихватили, кстати, несколько рыболовецких траулеров. Их капитаны и команды охотно согласились следовать в Ледовитый океан, «Ибо прекрасно знали, что рыба там ловится знатно, а сбыт улова будет обеспечен запросами эскадры». «Ну что, Александр Федорович?» — весело посмотрел Колчак на командира крейсера. «Не страшно отправляться в никуда?» «Да ладно вам!» — пожал плечами Капиранг. «Почему в никуда-то? А я вообще привык жить на корабле. Мне эта суша не особо-то и интересна. Ну, схожу разок-другой по тундре прогуляться, и хватит». В визир бинокля Колчака как раз попало госпитальное судно Николаев, шедшее вместе с транспортами. Черт! В чем дело, Александр Васильевич? Обеспокоенно посмотрел на адмирала Титов. А дело в том, что мы ведем за полярный круг несколько тысяч молодых мужчин. Александр Константинович. Слушаю. Немедленно отозвался и подошел начальник штаба Северного флота контр-адмирал Вейс, до этого находившийся на левом крыле мостика. «На самом деле моя претензия не только к вам, но и к себе самому. Я думал больше о кораблях и меньше о людях. Но вы-то могли о них подумать. Не понимаю вас, Александр Васильевич. Что не так? Продовольствием мы обеспечены с запасом, углем и запасными частями тоже. Чего не хватает? Женщин, черт побери, не хватает. Да, я тоже виноват. Не подумал об этом своевременно. «Даже если бы подумали, Александр Васильевич, — спокойно ответил Вейс, — ничего бы не изменилось. «Невозможно на берегу Ледовитого океана организовать ткацкую или швейную фабрику и заманить на них работать женщин из России. А по прибытии эскадры на место дислокации в течение месяца-двух и так организуется веселый дом с веселой и доступной обслугой. А иного пути я не вижу». «То есть градообразующим предприятием Мурмана станет публичный дом?» Поморщился командующий. «Не совсем так. Там уже строятся причалы. А пока...» А пока наши мичмона и лейтенанты начнут болеть по всякому поводу, чтобы попасть на Николаев и флиртовать там с сестричками. Колчак все еще был на эмоциях, но спокойный Тон Вейса сделал свое дело. И командующий стал успокаиваться. Ладно, будет день, будет и пища. Позже с этим разберемся. А пока... Пока весна, лето, значительная часть флота и так будет базироваться на Архангельск. Там с этим вопросом полегче. и надо будет обратиться к Григоровичу с просьбой, чтоб хотя бы с женами семейных офицеров сюда ходили пароходы». Пересечение Северного полярного круга было отмечено салютом со всех имеющих орудий кораблей и, разумеется, банкетами в кают-компаниях. «Ну, вот мы и в Арктике, господа», — поднялся с бокалом шампанского в руке и застал колчак. «Поздравляю! Ура! Ура!», — дружно ответила кают-компания. и офицеры, опустошив свои фужеры, приступили к ужину. «Какие ближайшие планы по прибытии в порт, Александр Васильевич?» — поинтересовался Вейс. «Придем, посмотрим на месте. Конечно, в первую очередь нужно строить жилье, оборудовать порт. Но конкретно что и где строить, узнаем у наших инженеров, когда они осмотрятся. Конечно, чертовски соблазнительно было бы свалить эти проблемы на вас, а самому на Ермаке прогуляться на восток. Но, увы, наше российское головотябство и разгильдейство на севере такое же, как и везде. Придется выбивать каждый дополнительный гвоздь со скандалом, скипидарить задницы путейцам, чтоб быстрее свою дорогу строили. Но Ермака в экспедицию все-таки отправлю, хоть сам и останусь. «Эх, Александр Васильевич», — вдохнул начальник штаба, «прекрасно понимаю, как вам бы хотелось уйти на ледоколе, понимаю и важность этой задачи. Но один я не справлюсь. Да и вашего авторитета у меня нет. Да, останусь я, не волнуйтесь, Александр Константинович. улыбнулся Колчак. Подозреваю, что даже следующим полярным днем мне не выбраться. А дело действительно важности чрезвычайной. Как сказал в свое время, если не ошибаюсь, Менделеев, если б десятая часть средств, потерянных при Цусиме, была потрачена на освоение Северного морского пути, то и самой Цусимы не случилось бы. Примечание. Реально Дмитрий Иванович написал, «Если бы, хотя десятая доля того, что потеряли при Цусиме, была затрачена на достижение полюса, эскадра наша, вероятно, прошла бы во Владивосток, минуя и Немецкое море, Северное, и Цусиму». «Да, если мы будем иметь оборудованные базы для флота в Арктике и освоенный проход в Тихий океан оттуда». то Северный флот станет наиважнейшим в России по влиянию на мировую политику, — согласился Вейс. «Вот этому и посвятим ближайшие наши годы. За что и выпьем?» — поднял фужер с коньяком вице-адмирал. «Зарождающийся Северный флот!» — Чокнулся с Колчаком начальник штаба. Долгий день длиной в полгода, как ни странно, не всегда хорошо. И для моряков тоже. Североатлантическое течение лениво подпихивало под корму, идущую на восток эскадру, добавляя ей приблизительно полузла скорости. Двигаться приходилось все аккуратнее, ибо чем дальше на север, тем больше разница между магнитным и географическим полюсами. А стрелки компасов указывали на северный магнитный. И даже ночь отсутствует, чтобы по звездам ориентироваться. Так что у штурманов проблем сильно прибавилось. А ведь ходить флоту в этих широтах предстояло теперь всегда. Колчак знал о работах по созданию гирокомпаса немцам Аншютцем Кемфе и американцам Саппери. Этот прибор показывал норт в любых широтах точно. Но в России его еще не запустили в производство. В мире, кстати, тоже. Изобретение просто оказалось не особо востребованным. Во всяком случае, в массовом масштабе. Не было флотов, регулярно ходящих за полярным кругом. А вот теперь российскому флоту эти самые гирокомпасы оказались необходимы, и командующий первого из флотов Заполярья мысленно поставил галочку на предмет очередного заказа морскому министерству. Вместе с Титовым Колчак сейчас находился на мостике Громобоя, но командир крейсера, поглядывая на задумавшегося адмирала, не смел первым начать разговор. «Да им по курсу!» — прервал молчание крик сигнальщика. Все, кто находился на мостике, дружно поднесли бинокли к глазам. На горизонте действительно показался дымок. Еще через десять минут распознали посыльное судно «Бакан» — сторожило флотилии Северного океана, который вышел встретить своих новых товарищей. Теперь можно было не беспокоиться. Это доведет. «Ну вот и пришли, господа», — весело посмотрел на офицеров крейсера «Колчак». «Здравствуй, Арктика».